Глава 12. Госпожа Ретфилд прошлась по общему залу, останавливаясь за спинами работающих, внимательно разглядывая, что они делают. Под мастерией ученики втягивали головы в плечи и прижимали уши. Магиня повернулась к мастеру Вандергаклу и сказала: "Давайте поговорим в вашем кабинете. Пострадавший спит?" "Да. Прошу вас, проходите вот сюда. Осторожно, здесь порожек." за моей спиной тихонько фыркнул Карентиэль. Итак, усевшись в кресло и последовательно отказавшись от чаю, кофе, пива и обеда, госпожа Ратфилд внимательно посмотрела на главу гильдии. А теперь рассказывайте. Тот тяжело вздохнул. Через шесть дней день рождения его величества Ингвара. Традиционно В этот день все гильдии подносят королю в подарок изделия своих мастеров. Причем существует множество условий, что именно может быть подарено, кто из мастеров принимает участие и так далее. В нашем случае от гильдии артефакторов подносится предмет обязательно личного использования, не дороже 200 дукатов и непременно с применением каких-то новых разработок. Поскольку последняя разработка принадлежала мастерской уважаемого Кренворда, Вандергакль посмотрел на надувшегося собственной значимостью гнома. Подарок делался под его руководством. Мастер Кренворт принял эстафету. Мы сделали для его величества кофейник, произнес он и замолчал. И поощрительно сказала: "Госпожа Роттлут". Мастер тяжело вздохнул. Мы еще патент не получили наконец сознался он. Ну, просто некогда было. Подготовили все, а ответить не успели. Ну так и не рассказывайте мне подробности этой технологии, пожала плечами дама. Мне они без надобности, только картину заслоняют. что нужно будет, я спрошу. Итак, кофейник. Да, серебряный, с королевским личным гербом, гравированным золотом его величества Энгвар большой любитель кофе и предпочитает его очень горячим. Наш артефакт сохраняет напиток должной температуры сколь угодно долго, хоть сутки. Так, ну а новинка в чем? Думаю, у короля кофейники есть. А новинка в том, что у подогретого и перегретого кофе вкус обычно портится, начинает горчить и аромат приобретает неприятные нотки. Наша разработка «Сохраняет не только температуру, но и все качества напитка, Судя по гладкости текста, раскрасневшийся гном шпарил по тексту сопроводительной речи для церемонии вручения подарка. Понятно. Итак, подарок пропал. Что говорит стража? Все трое прикленились. Дело в том, мы не вызывали стражу. Нет, не вызывали. твердо повторил Вандер Вандергакль. Нельзя, чтобы просочился малейший слух о пропаже. Это же будет несмываемое пятно на гильдии. Ну, хорошо. Госпожа Редфилд встала и прошлась по небольшому кабинету, заставленному столиками, шкафами и полками. Стукнувшись из коленом о подвернувшуюся деревяшку, она зашипела, но садиться не стала. Подошла к окну и отодвинула занавеску. Хорошо. Рассказывайте, как обнаружили пропажу. Гном опять замялся. Выручил его Карентюэль, который с улыбкой пояснил: "Ну, все знают, что последние три месяца Хронгвард как приходит, так первым делом бежит в кофейнику". "Да, правда". И сегодня я сразу пошел в хранилище, в свой отсек. По дороге глянул на учеников, заметил, что нет на месте Сноррстана. Подумал еще, что маленький поганец опять курит втихаря во дворе вместо того, чтобы выполнять дневной урок, ну, решил, что кофейник важнее. Смотрю, а дверь хранилища не заперта. А какой вообще у вас порядок с этой дверью? Ее полагается запирать каждый раз, когда пользуетесь хранилищем, или ее просто открывают с утра и оставляют до конца работы? Гном опять надулся важностью. Да как же можно? Там ценности хранятся. Ключи есть у нас троих. Эльф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 В время я ожидала, что глава гильдии, опомнится, и меня как лицо не имеющее отношения к событию попросят удалиться. Нет, мы, конечно, успели, запрошав шеде появление госпожи Ратфилль два часа договориться о моей стажировке в мастерских гильдии. Но своей для артефакторов в Христиане я еще не стала. Однако, выходя следом за мной из своего кабинета, Хорус Вандергакль только покачал головой и ни слова не сказал. В общем, в зале уже никого не осталось. Подмастерья и ученики закончили работу и разошлись. Только в дальнем уголке все еще возился совсем молодой, и еще даже без бороды гном. "Фреддар, ты что тут делаешь?" строго спросил мастер Кренворт. "А я тут вот Юный гном залился окраской и протянул на ладони серебряный цветок с ярко-голубой серединкой". Присмотревшись, Я поняла, что цветок искусно сплетён из проволоки, а серединка собрана из нескольких осколков бьюзы. А включив магическое зрение, увидела, вплетённый в амулет заклинания здоровье, хорошее настроение, усиленную память. Рисунок заклинаний полугрубоват, но признаться, я и на третьем курсе делала похуже. — Вроде бы такого задания у тебя не было. Мастер продолжал хмурить брови, но видно было, что он с трудом сдерживает улыбку. "Да, мастер". Ученик опустил голову и тихо говорил: "Ну, я из остатков это собрал для подарка. Девушки, не воздать собрался". "Да, уж, наверное, неся дому старцу". Карентель прервал воспитательный процесс и хлопнул мастера по плечу. "Отпусти мальчик, возбежит. У нас есть важное дело, ты не забыл?" Госпожа Ратфилд тем временем осматривала замок в распахнутой двери хранилища. Стазис, кто ставил? спросила она, не оборачиваясь. Я оставил, а что? Эльф подошел ближе. Просто на будущее. Имею в виду, пребывание в стазисе искажает магические следы не полностью, не до неузнаваемости, но он довольно сильно. А главное, после стазиса снятые следы не принимаются судом как доказательство. Гость. Мы не сможем понять, кто украл. мрачно поинтересовался мастер Кренворт. Разве я такое сказала? Александра, подойди, пожалуйста. Я сделала шаг вперед. Госпожа Рэттл достала из нагрудного кармана белой рубашки ручку, щелкнула по ней пальцем, и на конца колпачка загорелся яркий фонарик. Луч его осветил поочередно каждый из трех замков. Ты видишь на замках какие-нибудь повреждения? — Нет. Я присмотрелась повнимательнее, потом полезла в сумку и достала коробку с малым артефакторским набором. Уж что, что? А лупу и пинцет я с собой таскаю всегда. Да. На верхнем замке царапины, возле скважины. Вот именно. Царапины. и свежие. — боюсь, что царапины имеют, естественное происхождение, сообщил вам Бергак скулы главы гильдии слегка прозавели. "Это как? Это замок, ключ от которого хранится у меня. Несколько дней назад я открывал замок и пару раз царапнул. Ничего криминального. Хорос, Скажи честно, что вы с женой отмечали накануне восемьдесят вторую годовщину свадьбы? И гномий самогон на морожке оказался крепковат". Хмыкнул мастер Крайнпорт. Я и сам на следующий день не сразу в себя пришел. Госпожа Ратвилт покосилась на него и губы ее сморщились от сдерживаемой улыбки. Смотрим дальше, продолжала она. Нет ли повреждений внутри замка? Александра, что скажешь? Ладонь магички провела по замкам, и лицевые накладки растаяли, став прозрачными, обнажился цилиндровый механизм. Я долго разглядывала механизм но никаких следов насильственного вторжения не нашла, о чем честно сообщила. "И я не вижу", кивнула госпожа Ратфут. "Теперь поглядим на магические следы на этих замках". Но и признаков магического открывания этой механики не было. Получается, что все три замка отпирали родными ключами. В тоне Вандергакля слышалась обречённость. Ну что же, буду готовить дела для передачи новому главе гильдии. После такого позора оставаться я не смогу. Я еще не закончила, уважаемый мастер. С замками мы разобрались, займёмся хранилищем. Однако и в хранилище никаких следов не обнаружилось. На сейфе, где хранился кофейник, госпожа Райтсхольд нашла слабый остаточный фон. Но даже понять, какое заклинание его оставило, было уже невозможно. Мастер Вандергакль, а тот подмастерье Снорстан уже пришел в себя. Озвучила я внезапно осенившую меня идею. Ученик Рольф Снорстан? Да, конечно. Его должны были отправить в медицинский кабинет, если медсестра еще не ушла. Пойдемте проверим. Кабинет располагался на верхнем этаже здания. И, пожалуй, здесь я согласилась бы пожить. Огромные окна, выходящие в парк, три большие светлые комнаты с высокими потолками, новенькое оборудование, даже жуткий агрегат для лечения зубов сверкающий острыми металлическими штуками. Да уж, мастер-артефактор гильдии не жалел ни денег на себя и своих собратьев. Чуник уже вполне пришел в себя. Он лежал на кушетке в первой комнате, приемной. А медсестра, хорошенькая ржеволосая девушка, заполнял на него карточку в компьютере. Она подняла глаза на главу гильдии и сказала ледяным тоном: "Попрошу вас не шуметь в медицинском кабинете. Я сейчас занята, подождите в коридоре". Опешивший, начал Вандагакль усмехнулся и ответил: "Уважаемая Фрёкен Ларсон, ввиду чрезвычайного происшествия нам нужно срочно расспросить этого ученика. Мы можем сделать это здесь или в моём кабинете? Мне всё равно". Ну, хорошо. Медицинская Мегера немного сдала назад. Спрашивайте здесь. Мне еще нужно закончить исследование, взять анализ крови, проверить зубы. Тут оченик Снорстан до этого момента поочередно прикладывав руку толк к голове, то к животу, толк к груди, видимо, чтобы подчеркнуть тяжесть своей болезни. резво вскочил с ушатки со словами: "Я уже в порядке". И зубы у меня прекрасные, не надо никаких анализов. Мастер Кренворт, пожалуйста. Креча улыбку, мастер развел руками и сказал медсестре. "Прошу прощения, мы вашего пациента сбираем. Да ты не огорчаясь, Олеся: "Может еще кто-нибудь заболеет когда-нибудь". Добавил, выходя Эльф. Девушка посмотрела на меня и со слезами в голосе сказала: Они "Аниш, маги все. Они же здоровые, как как косы. Никто никогда не болеет. Я думала, у меня тут практика будет, а я вместо этого сижу, умираю от скуки. Разве только кто-то из подмастерьев прибежит на минутку поболтать. Уйду я от вас, мастер Вандергакль!» – добавила она махнув рукой. Меня боевики звали. Вот к ним и уйду. Итак, спросила госпожа Рэттлту у юного восход солнца, когда все разместились в удобных кожаных креслах в кабинете главы гильдии. Для начала, расскажите коротко, что же произошло. Ученик вздохнул. «В Мои обязанности входит полировка готовых изделий. Ну, тех, которые наша мастерская делает. Чтобы ни одно пятнышко не возникло, надо каждый день полировать. Поэтому сегодня Как только хранилище открыли, я взял пасту суконку и пошел в наш отсек. У меня там стол есть в уголке, табурет, все дела. Ну вот. Сижу я над амулетом свежести для графини Доркингвуд. Что такое амулет свежести? прервала его госпожа Ретфилд. Новая мода у наших светских дам, ответил Карентиэл. Это они так называют свежести, а на самом деле Полноценный амулет корректировки внешности. На ино ведь без слез не взглянешь. Волосы редкие, нос длинный, прыщи. А она с утра еще глаз не раскрыв на шею надевают и дальше живет красавицей. Тут от радость мужьям, наверное, хмыкнула магичка. Прости, Рульф, рассказывай дальше. Ну так вот, продолжил он. Полировать этот амулет сложно, потому что она же не просто свежесть заказала. А еще и чтобы он украшением выглядел, так там завитушек больше, чем тюленей. А в Йорди. Сложная работа. Тут входит мастер Брокс. Он замялся. Понятно. ученику говорить что-либо плохое о полноправном мастере категорически запрещено, можно и волчьи билеты блестеть. Госпожа Райтсэлт по своему поняла его колебания. Не бойся, никто, кроме нас, не услышит. Я поставил абсолютную защиту. Он не того боится, Лавения. Вновь вмешался эльф. Ученики дают очень серьезную клятву при поступлении. Рольф не может ее нарушить. Хорас, можно что-то сделать в этой ситуации? Вандер Вандергакль пожал плечами. Варианты есть, конечно. Наверное, самый лучшее это перевести его в подмастерье. Там другой уровень ответственности, но и разрешено больше. Но это решать мастеру Краенворду. Что скажешь, Хрангорд? Гном задумался, пощипывая бороду. Конечно, неплохой мальчик, старательный. Но рановато ему в подмастерье, рановато. Боюсь другого способа узнать, что произошло, у нас нет, довольно жестко произнесла госпожа Ратфилд. Судя по всему, ей уже немного надоело гномья обстоятельность. Мастер Вандергакл, у вас тут курить можно? получив разрешение, она достала откуда-то кисет с табаком, трубку и стала ее набивать. Вот это да. Неужели пространственный карман? А, -а, а, хочу научиться. Гном помялся еще и махнул рукой. Ладно. Перед лицом главы гильдии артефакторов я, мастер Хронгвард Кренвюрд, даю свое согласие на перевод ученика Рольфа Снорстана в подмастерье и клянусь научить его всему, что умею сам, Вандер Вандергакль перевел взгляд на ученика. Тот побледнел так, что веснушки на его лице, кажется, засветились. Но твердо произнес свой текст, после чего глава специальным магическим пером вычеркнул его из списка учеников и вписал в другой, значительно более короткий, список подмастерьев. "Поздравляю", сказал он добродушно. И так хлопнул парнишку по плечу, что тут едва не слетел со своей табуретки. А теперь рассказывай дальше. Угу. кивнул тот. Так вот, я уже несколько раз видел, что мастер Бокс к шкафу, где кофейник хранится, подходил и все как-то так, чтобы никого в хранилище не было. Да еще и оглянется на входе. Рольф вытаращил глаза, смешно завертел головой, изображая, как оглядывался неизвестным мне Но заранее не симпатичный Брокс. «Да как же никого не было, когда ты там сидел? Не выдержала я. Ха. Я там такой уголок устроил, что пока не подойдешь, не видно, есть там кто или нету. А лампа у меня точечная. Свет только на предмет работы падает. Ну, и дальше юный подмастерья нагнетал атмосферу, как бывало мастера-рассказчика. Ну, и дальше он подошел опять к шкафу. Только не глазами разглядывал уже, а достал из кармана что-то и стал вокруг замка водить. И бормочет: "Нет, старый хрен, никакого тебе триумфа не будет. Прочитал я твой замочек, прочитал". И ушел. Ну, я так понял, что он собирается шкаф вскрыть и кофейник украсть. Там же ничего нету, кроме него. Вот. — возмущенно зафор колмайстер кренворт замок мой он вскроет! как же ни далочка паршивая погодите мастер гаспар рарецлут подошла вплотную плотную крольфу наклонилась к его лицу и тихо спросила что ты сделал тот опустил глаза я открыл шкаф и спрятал кофейник а когда закрывал меня видно возвратным заклинанием стукнуло Он виновато посмотрел на Кренборда. Мастер, ну я же хотел как лучше. Рассказать-то я не мог." "Понимаю, Рольф. По-моему, ты все сделал правильно. Ну, так а где кофейник сейчас? Пойдемте. В общем, зале подмастерье подошел к своему столу, открыл неприметный шкафчик и ловким движением выковырнул из деревянной полки сучок. И непроизвольно ахнула на пустой до этого полке появился во всей красе он кофейник серебряный с королевским личным гербом чеканным золотом Когда мы с госпожой Рэтвелл вышли из здания гильдии, уже совсем стемнело. Августовский звездопад уронил яркую звезду, казалось, прямо нам под ноги. Я вздрогнула. Ну вот, опять не успела загадать желание. Магичка усмехнулась. Не в последний раз. Ну что, открыть портал или, знаешь, я тут видела очень симпатичный экипаж, запряженный парой лошадок. Может, прокатимся? Лошадки шли с борым шагом. Коляска покачивалась на камнях мостовой. Интересно, что они сделают с этим проксом? спросила я задумчиво. Узнаешь, знаешь, махнул рукой госпожа Раффаэль тыж у них на стажировке. Мимо тебя финал истории не пройдет. А будет время, подумай вот о чем. Иногда, пока не возьмешь что-то в руки, невозможно понять, настоящее это что-то или игрушка, имитация, фальшивка. Знаешь, бывают такие игрушечные пистолеты, что отличить от настоящего можно только тогда, когда нажмешь курок. Была у меня ситуация Она прервалась на секунду, вновь расковывая гаснущую трубку, потом продолжила. Вот две истории, в которые мы с тобой случайно попали, на корабле и здесь, в Христиане. Там начиналось с игрушек, иллюзии, бомбочки, картины переползают с места на место, бумаги пропадают и появляются. А оказалось, это подготовка к серьезному преступлению. Я кивнула. Ну да, понимаю. А здесь, казалось, кража